2. Реабилитация Ян думал, что уже прошел стадию юношеской влюбленности, когда не спал ночами и словно мальчишка грезил о любви. Он раскрылся перед Анной, и, наверное, поэтому было так больно, когда через месяц она сказала, что уходит. Вот так просто, словно сменила перчатки, взяла и ушла. Да, догадывался о причинах, не такой красивый, не спортивной, не богатый, И без больших перспектив. В юности думал, что ничего страшного, у него еще есть время. Все наверстает, придет весна и опять влюбится. Но сейчас, когда появились первые седые волосы, осознал, что остался один. Иногда на тебя могут кричать, и тебе как-то все равно, словно перед тобой невидимый щит. Ян вспомнил свою первую любовь. С Леной даже не был знаком, она училась в параллельном классе. Просто настало время для любви, а потом она уехала. Это было теплое воспоминание и никакого натяла, моты от несбывшихся планов. Тогда он не смог раскрыться. Но сейчас верил Анне. Верил ее словам, что она полюбила его. И он распахнул свою душу. И вдруг в него пнули, кинули камень. Боль. Вот что испытал. Вроде как понимал, что никто никому не обязан, и все же выл от предательства. Ян перестал работать. Ему несколько раз звонили из типографии, напоминая о сроках. Брал в руки карандаш, делал несколько штрихов, а после смотрел в одну точку, забывая о времени. «Здравствуйте, можно поговорить с Яном?» Как-то утром раздался телефонный звонок. «Я вас слушаю». «Вас беспокоит из поликлиники. Если помните, вы подключили свой браслет к общему анализу». «Да, я помню». Полгода назад купил умный браслет, это телефон и целый доктор в одном лице. «Мы получили от вас сигнал, ваш пульс в последнее время тревожный. Вы могли бы прийти к нам для обследования?» «Все нормально, работа». «И все же, это не займет много времени. Уверяю, это надо в первую очередь вам». «Да, наверное», — без эмоций ответил я. «Когда вы сможете, до обеда или после подойти?» «Давайте с утра и пораньше». Хорошо, завтра в восемь вас устроит? Да. Это был первый раз, когда умный браслет передал состояние его здоровья. Он уже читал, что такие часы спасали жизнь, они следили не только за пульсом, считали шаги, расход калорий, давление наверное, еще много чего. Прогоняя через алгоритм данных, могли просчитать, что с их владельцем. Я не мог рассказать, что произошло с ним, но для проверки его отправили к психологу. Немного поговорив, женщина в брючном костюме, что явно не шло доктору, догадалась, что у него в душе. Человек так устроен, что он быстро забывает, когда ел сладкую конфету. Но стоит ему подсунуть соленую, запомнит это на всю жизнь. Человек запоминает боль лучше, чем радости жизни. Первый укол, разбитая голова, вывих, зуб, что не дает вам спать. Вы все это помните, и порой так подробно, что только одни воспоминания могут вызывать фантомные боли. У вас, ям, такое было? Да, согласился с доктором, вспоминая, как маялся со спиной, когда ушел в поход. Тогда надорвал поясницу и как калека пролежал в палатке почти неделю. Гораздо сильнее боль нам причиняет не физическая. От нее еще можно избавиться, вылечить, проглотить таблетку, а вот моральная или, как ее называют, душевная, от нее не скрыться. Ян кивнул, поскольку именно это он сейчас и испытывал. У нас в реабилитационном центре проходит очистку памяти. Наверное, вы об этом слышали? Да. В общих чертах знал, что это такое. Медицина уже не та, что была раньше, она поднялась на уровень нанотехнологий. Специальные приборы считывали мозг, выискивая в нем те самые точки воспоминаний, что не давали нормально жить. А после, удаляя всего несколько клеток из нейронных цепей, удавалось частично, а порой полностью стереть из прошлого мрачные воспоминания. «Давайте попробуем». «Нет, я не готов. Ян не хотел терять связь с Анной. Да, она сделала ему больно, но он ее, как ни странно, все еще любил». «Хорошо, не буду настаивать, понимаю». «Воспоминания — самое ценное, что есть у человека. Не против, если я кое-что покажу?» «Хорошо?» Ян был благодарен доктору, что она не лезла к нему в душу. Она включила видео, на мониторе звука не было, и это к лучшему. Там мужчина бился в истерике. Он потерял близких и считал себя в этом виновным. Но это было не так. Ему было не по себе видеть, как мужчина терял рассудок. Все начинается с малого, а после... Цепная реакция. Многие сходят с ума, но он прошел диагностику, а после реабилитацию. Нам удалось обнаружить и заблокировать точки воспоминаний. Пропала боль и смог вернуться к жизни. Смотрел, как мужчина преобразился, обнимал пожилую женщину. Наверное, она его мать. Он аккуратно расставлял рамки с фотографиями, но в то же время около него бегала маленькая девочка. «Кто это?» «Его дочь. Женился. Его жена знает, что произошло, а теперь они строят планы на будущее. Ну что, может, пройдете реабилитацию?» «Нет, не сейчас. Постараюсь сам справиться. Спасибо вам, но я пока не готов. Ну что ж, это может и к лучшему. Давайте мы встретимся через неделю. Сможете?» «Ладно», — согласился Ян и, сделав в своем телефоне заметку, покинул врача. Чистка памяти, для него это было новым, на эту тему читал и даже много, но наравне с положительной стороной была и отрицательная. Человек смог докопаться до самого сокровенного, до воспоминаний. Мало ему играть в бога, экспериментируя с ДНК. Теперь залез к себе в голову и старался навести в ней порядок. «Нет, ну нафиг!» — закричал про себя. «Я что, псих, чтобы пылесосить в голове? Кто она мне такая, чтобы указывать? Кто?» Ян сел в автобус, откуда-то появились пассажиры, обычно днем их немного, а тут, словно туриста, толкаясь, протискивались вглубь салона. «Как Анна могла так поступить? Разве я был против? Любит другого, но зачем мне врать? Зачем?» «Она... А ведь говорила, что любит. Врала с самого начала или нет? Только после того случая в кафе?» Ян пытался разобраться в себе и не заметил, как рассчитался за проезд, как спрятал в карман билет. «Она меня предала! Предала!» — продолжал про себя кричать он. «Вы слишком много думаете о том, как найти нужного человека, и недостаточно о том, как стать нужным человеком». Вдруг Ян услышал эти слова в своей голове, они словно всплыли из воспоминаний. «Нужным?» «Но я хотел быть нужным, я...» «Незрелая любовь говорит, я люблю тебя, потому что ты мне нужен, а зрелая — ты мне нужен, потому что я люблю тебя». Это было странно, словно с ним кто-то разговаривал. «Но я любил и не просил ничего взамен, и люблю сейчас», как бы оправдываясь, ответил. Взаимодействуя с людьми, помни три правила. «Не ты их создал такими, не тебе их судить». не тебе их переделывать». Так кто ты такой?» — возмутился Ян. «Карир?» — тут же последовал ответ. «Я свихнулся? Наоборот, мой совет — веди себя так, будто ты уже счастлив, и ты действительно станешь счастливее». «Отстань!» — закричал Ян и, расталкивая пассажиров, пошел к выходу. Карир увидел, с кем разговаривал. Мужчина вышел на остановку и, тряся головой, пытался избавиться от мыслей, что преследовали его последнее время. Карир редко слышал голоса, считал это даром, поэтому старался не вмешиваться в чужую судьбу. Он выпрямился, словно на нем был надет корсет, провел ладонью по коротким пепельным волосам. Еще раз посмотрел на мужчину, хотел пожелать ему удачи, но тут автобус тронулся. Ян повертел головой, прислушался к себе. Я схожу с ума, или это временно, как похмелье после запоя? И все же она меня предала, а ведь могла бы быть честной. Вот только что такое честность, никто ему так и не сказал. Говорить правду? Но ее можно по-разному преподнести. В одном случае убить человека словом, а в другом — обрадовать. Однажды ему отец рассказал притчу. Одному шейху приснился сон. Летит кровавая комета. Он вызвал звездочета, чтобы растолковал сновидение. И звездочет закачал головой. «Ой-ой, как все плохо! Все ваши родственники умрут!» Шейх разозлился и приказал казнить. Вызвал другого звездочета. Тот внимательно выслушал и радостно заявил. «Как вам повезло!» «Вы переживете всех своих родственников!» Выходит, одно и то же можно преподнести разными словами. Ян возвращался домой не спеша. На душе было горько, обидно, больно. Она выбрала свой путь, просто не нашла в себе смелость об этом сказать. Наверное, это и к лучшему. Слаба — да. Красивая — да. Умная, добрая и веселая. но слаба, и поэтому обманула. Все же обидно. Очень. Ровно через неделю Ян пришел к доктору. Его внимательно выслушала, сделала пару пометок в компьютере. Вроде время прошло, но он так и не успокоился. Его лицо посерело, взгляд стал пустым, а на рисунках, что рисовал для детской книги, появился оттенок злости. «Попробуем?» Док понимала, как никто другой, что Ян погружается в свои проблемы все глубже и глубже. «Я не готов», — опять ответил он. «И как долго? Рубец так и не затянется. Вы будете к нему возвращаться. И самое печальное то, что вы теперь на всех женщин будете смотреть через призму предательства. В чем они виноваты?» Ян слушал Дока и молча соглашался с ней. В какой-то момент ему захотелось быть, как и прежде, счастливым, просыпаться с улыбкой, тянуться к карандашу и даже не умывшись начинать рисовать. А что Анна? Да, она была, но этот листок надо вычеркнуть. Док права, будет вечно к ней возвращаться, так же, как помнит Вику и Марину из своего детства. А это не опасно? Не больно уж точно. Удаление идет точечно, но перед этим вам придется вспомнить все, что было с ней. так надо, чтобы найти нейронные цепи. Это займет пару часов, а после вы выйдете из центра уже другим человеком. Ну что, попробуем? Он еще вчера думал о чистке своей памяти. Зачем ему помнить Анну? Она его бросила, вычеркнула. Тоже должен вычеркнуть ее и забыть. Хорошо, я согласен. Сказал и, взяв документ, стал внимательно читать контракт. Уже на следующий день пришел в центр, это мало чем напоминало поликлинику, где пахло лекарствами. Его усадили в кресло, обычно такие используются для релаксации. Откинул голову, ему надели шлем. А потом стали задавать сотни вопросов. Ян не боялся на них отвечать, лишь только когда они коснулись интимных моментов, задумался, а надо ли говорить. Но если стирать, то все. И Ян продолжил отвечать. Как показалось, ему он уснул, но снов не было. Просто на минуту провалился и вот уже открыл глаза. «Ну вот и все», — сказал мужчина, снимая с головы я на огромный шлем. «Я, кажется, отвлекся. Это хорошо. А теперь прошу к столу. Надо немного поговорить». Он задумался. «О чем еще говорить? Может, его ответы не удовлетворили Дока? Может, он что-то скрыл от него?» «Назовите людей, которых вы знаете». Док разложил перед ним несколько снимков. «Я их не знаю». «Хорошо, а вот эти?» Убрал одни и достал другие. Увидел актера, но как его звали, даже примерно не помнил. В каких он фильмах снимался? Ян рассказал, после Док показал еще пару снимков, кого-то вспоминал, даже знал, как зовут. Так они просидели почти час, даже выпили чаю. знал где находится знал что пришел сделать чистку но не мог вспомнить от чего что вы удалили поинтересовался он у дока я не могу разглашать секреты вы сами подписали документы а теперь подумайте ответьте что первое приходит в голову что вас беспокоит контракт контракт да я обещал закончить иллюстрации и вот уже на три недели задерживаю «Это так важно? Может, есть еще что-то?» «Да, я не звонил матери. Обычно заезжаю к ней по субботам, а в этот раз не приехал». «А выставка?» — сделал тонкий намек док. «Это ерунда. Потом с ней разберусь. Да и, как понимаю, ее перенесли на осень. Еще подберу работы». «Хорошо». «Хорошо? Значит, вы стерли, и я теперь это не вспомню». «Может, вспомните, мозг постоянно перестраивается, это не кирпичики, соединенные раствором. Думаю, на сегодня все, мы встретимся с вами через месяц. Если будут побочные эффекты...» «Побочные?» — удивился Ян, стараясь вспомнить длинный список в контракте. «Тошнота, бессонница, да мало ли что. Звоните». «Спасибо вам». Он с благодарностью пожал руку Доку, вышел из кабинета, его проводила взглядом молодая девушка, что сидела за столиком и, как показалось, даже улыбнулась. Ян был счастлив, даже не знал почему. Хотелось быстрее прийти домой, полить цветы, но перед этим зайти в магазин и купить что-то вкусное для своего кота Баси.